448. Матери Огни йоги Как бы ни было тяжело, чтобы не приходилось переживать, как бы не складывались обстоятельства, назад идти некуда. Прежние приманки, если к ним возвратиться, уже не удовлетворят, уже не насытят потребности духа. А также и основы остаются непоколебимыми. Значит, путь остается только вперед. Час борьбы неизбежен, но за ним победа. То есть решение продолжать путь, ибо некуда больше идти. Это и есть тот момент, когда путь обратный становится невозможным и возврата назад уже нет.